Глава 6. Урсус – наставник и Урсус – опекун. Урсус прибавлял. «Сыграю я с ними на днях шутку. Женю их». Урсус излагал плену теорию любви. Он говорил. «Любовь? Знаешь ли ты, как Господь Бог зажигает этот огонь? Он сближает женщину и мужчину, а между ними пристраивает дьявола, так что мужчина наталкивается на дьявола»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 И, обращаясь к Гуэмплену, когда Дея спала, и к Дэе, когда внимание Гуэмплена было чем-нибудь отвлечено, Урсус прибегал к такого рода предостережениям. «Дея, тебе не следует слишком привязываться к Гуэмплену. Жить другим человеком опасно. Эгоизм – самая надежная основа счастья». Мужчины легко уходят из-под власти женщины. К тому же Гуимплен может, в конце концов, возгордиться. Он пользуется таким успехом. Ты не представляешь себе, какой он имеет успех. Гуимплен. Такое несоответствие никуда не годится. Чрезмерное уродство с одной стороны и совершенство красоты с другой. Над этим стоит призадуматься. Умерь свой пыл, мой мальчик, не приходи в такой восторг от Дэи. Неужели ты серьезно считаешь себя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 Урсус был для Гуимплена идеей почти что отцом и матерью. Ворча себе под нос, он вырастил их, поругивая, вскормил их. Так как после усыновления двух детей возок стал тяжелее, Урсусу пришлось чаще впрягаться рядом с Гома. Следует заметить, однако, что через несколько лет, когда Гуимплен стал почти взрослым, а Урсус совсем старым, наступила очередь Гуимплена возить Урсуса.